Глава двенадцатая «Ясно», — сказал Моцли, когда Кармади закончил свой рассказ «Поистине занятная история, хотя вы излишне все драматизируете «Значит, вы ищете планету, которая называется Земля?» «Именно так, сэр, Земля», — Моцли почесал лоб «Ну, кажется, вам повезло. Припоминаю такое место. Неужели, мистер Моцли?» «Да, да, конечно», — уверенно сказал Моцли. «Маленькая зеленая планета, и на ней кормится раса мономорфных гуманоидов, похожих на вас, правильно?» «Совершенно верно», — вскричал Кармоди. «У меня хорошая память на такие дела», — продолжал Моцли. А в данном случае причина особая Дело в том, что это я создал вашу землю В самом деле, сэр Создали землю? Да, я отлично помню это Потому что в процессе создания я попутно изобрел науку Возможно, эта история покажется вам любопытной А вы... Он обернулся к помощникам Вы, надеюсь, сделаете для себя полезные выводы История сотворения Земли. Я был тогда скромным подрядчиком, начал Моцли. Ставил то там, то тут, планетку другую. Изредка в лучшем случае карликовую звезду. С заказами было туго. Клиенты попадались капризные, придирались, задерживали платежи и спорились за каждой мелочи. Переделай тут, переделай там, и почему эта вода течет вниз, а не вверх, и почему тяготение велико, и зачем горячий воздух поднимается, когда лучше бы ему опускаться, и тому подобное. А я тогда был совсем наивным и принимался им все объяснять с эстетической и с практической точки зрения». Вскоре на вопросы и ответы у меня стало уходить больше времени, чем на работу. Сплошные тары-бары. Я начал понимать, что нужно что-то изменить, но что именно, никак не мог сообразить. И вот как раз перед этим проектом «Земля» мне пришли в голову кое-какие мысли насчет объяснений с клиентами. Помню, я как-то сказал себе, Форма вытекает из содержания. И мне понравилось, как это звучит. Почему же форма должна вытекать из содержания? спросил я себя тогда и сам же себе ответил. Потому что это непреложный закон природы и одна из фундаментальных аксиом прикладной науки. Мне понравилось, как звучит и это утверждение, хотя особого смысла тут не было. Но не в смысле суть. Суть в том, что я сделал открытие. В мою бытность рекламным агентом и коми мне не раз приходилось исправлять ошибки. А тут я изобрел хитрый фокус под названием «Доктрина научного детерминизма». Земля была пробным камнем, потому я ее и запомнил. Пришел ко мне заказывать планету... Высокий, бородатый старик с пронзительным взглядом. Так начиналась ваша земля, Кармаде. С работой я справился быстро. Кажется, дней за шесть. И думал уже, что все трудности позади. Как и здесь, это был обычный заказ с проектом и с метой, И как и здесь, я кое-что урезал. Но вы бы послушали этого заказчика можно было подумать, что я обобрал его до нитки, глаза украл с лица. «Почему столько ураганов?» — приставал он. «Это часть вентиляционной системы», — ответил я. По правде говоря, я тогда немного торопился и попросту забыл поставить в атмосфере предохранительный клапан. «Три четверти планеты залито водой», — брюзжал он. Я же ясно поставил в условиях, что отношение суши к воде 4 к 1. Но мы не можем себе этого позволить, объяснил я. А я давно засунул куда-то его дурацкие условия, никогда не храню эти смехотворные проекты на одну планетку. И такую крошечную сушу вы заполнили пустынями, болотами, джунглями и горами. Это сценично, отметил я. «Плевал я на сценичность», — гремел этот тип. «Один океан, дюжина озер, несколько речек, одна-две горных цепи этого вполне достаточно, чтобы украсить местность и создать хорошее настроение. А вы что мне подсунули? Брак? На то есть причина», — сказал я. На самом деле нельзя было уложиться в смету, не подсунув среди прочего Подержанные горы, океан и парочку пустынь, которые я купил по дешевке У межпланетного старьевщика Урини Но не рассказывать же об этом Причина, застонал он А что я скажу моему народу? Я помещаю на эту планету целую расу. А может, даже две или три. Это будут люди, созданные по моему образу и подобию, с таким же острым глазом, как у меня. Что мне сказать им? Я-то знал, что им сказать и куда послать. Но я не хотел быть невежливым. Хотелось подыскать подходящее объяснение. И я нашел-таки некую штуковину. Всем фокусом, фокус. Просто изложите им научную истину заявил я. Скажите, что так и должно быть по науке. Как? Как? Это детерминизм, сказал я. Название пришло экспромтом. Все довольно просто, несмотря на некоторую эзотеричность. Прежде всего, форма вытекает из содержания, поэтому ваша планета именно такова, какой должна быть по самой своей сути. Далее. Наука неизменна, следовательно, все изменяемое ненаучно. И, наконец, все вытекает из законов природы. Вы не можете знать заранее, каковы эти законы, но будьте уверены, они есть. Так что никто не должен спрашивать, почему так, а не иначе. Вопрос должен звучать так. Как это действует?